Во дворце Минилая Вечером Телемах и Песестрат достигли на своей колеснице Ферры. Там и переночевали у Диокла царя. В песне, дошедшей до нас, помимо всего, ничего не поется. Вечером следующего дня достигли Лакедемона. И сразу попали на праздник, причем двойной. Царь Минилай провожал свою дочь Фессалию. Она выходила за Неоптолема сына Ахилла. Одновременно свадьба справлялась. Женился Мегапент. Его любимый сын, рожденный рабыней. А что делать, когда Елена встанет врагов, да и вообще мальчиков ему не рожала? Когда царю доложили о прибытии двух неизвестных, он велел звать. Но прежде чем присоединиться с дороги к пирующим, молодым людям надлежало пройти омовение, а точнее купание, потому что не в ваннах, но в просторных купальнях. Рабыни их искупали, омыли, нарядили в чистые одежды и проводили в залу. Пир был в разгаре, пели певцы, танцевали танцоры. Минилай позвал подойти и посадил рядом с собой. Сначала надо накормить и напоить гостя, а прежде того нельзя донимать его расспросами, кто он, откуда. Но и гостю неприлично рассказывать о себе, прежде чем его не спросит хозяин. Зато прилично хозяину рассказывать о себе, о своем доме, о своих подвигах. Разговор с того начался что услышал Минилай слова восхищения богатством его дома. Один признавался другому, Телемах песистрату, что будто бы он у Зевса самого на Олимпе так все роскошно. И золото здесь, и серебро, и янтарь, и слоновая кость. Это, услышав, Менелай возразил, богатство Зевса неприходящее. Точно так же, как и сам он бессмертен, нам же смертным с богами мериться юноше никак нельзя. Так он сказал. А богатство этого дома, это все наживное, всего лишь плата за те невзгоды, что перенес он Менелай, никогда не боявшийся идти навстречу опасностям, где бы ни случилось ему быть у стен ли Трои, в открытом ли море или в Египте. О том рассказал Менелай только с одной оговоркой. Много несчастья он перенес. Но все эти беды просто ничто по сравнению с тем, что выпало другому царю. Царю Одиссею. Он один до сих пор не вернулся с войны. А каково это, томиться двадцать лет, не ведая, жив он или мертв, изо дня в день, из года в год ждать и плакать, престарелому отцу его Лаэрту, жене его Пенелопе, сыну его Телемаху, которого он младенцем оставил, не выдержал Телемах и в самом деле заплакал. Осекся могучий царь, замолчал, боясь поверить догадке, а тут... Елена вошла, вошла и руками всплеснула. — О, боги, один к одному! Елена Прекрасная могла бы так рассказать. Мне доложили, что прибыли двое на дорогой колеснице, незнакомые, совсем еще юноши. Ведут себя неуверенно, озираются по сторонам. и рядом с собой посадил. Ну вот, подумала опять... Допытливые посмотреть на меня им надо. Я же у них у всех первопричина Троянской войны. Все поглазеть хотят на Елену Прекрасную. Едут и едут. Вышла. и взгляд мой мгновенно приковался к нему. Невероятно, передо мной сидит молодой Одиссей. Все его, и форма лица, и нос, и глаза. Только в глазах почему-то слезы а муж мой рядом и как будто не замечает, с кем он общается. Встретились мы с мужем глазами, я ему... Ты что, правда не видишь? Это же телемах. А он мне... Ох, вот и мне показалось, не телемах ли это, не сын ли царя Одиссея. А второй так и есть говорит, телемах перед вами, сын Одиссеев. Просто он очень скромный и боится показаться навязчивым. Давно я не видел мужа таким взволнованным. Стал он рассказывать об их дружбе, стал вспоминать разное. Все-таки в том деревянном коне вместе сидели, не забудешь такое. Лучшим махейцем назвал. О, если бы вернулся Одиссей! Минелай готов освободить для него в Аргасе землю, дворец построить переселить вместе с семьей, домочадцами, всем народом, лишь бы жил Одиссей по соседству, лишь бы можно с ним было встречаться, с лучшим другом своим вспоминать прошлое. Тут я заплакала. И юноши плачут, и у мужа моего многославного от им же сказанного глаза увлажнились, а он еще брата вспоминает его дикую смерть. Нет, думаю, так неправильно. Подсыплю-ка я зелья тут одного, что привезла из Египта. Бодрит оно, гасит печали. Хорошая травка есть у меня. Повеселели они. А я вот вспомнила, что... Как встретила Одиссея в осажденной Трое. Он тогда проник в город в лохмотьях. Все зараба его принимали. Еще бы! На нем живого места не было. А это он сам себя бичом приказал истязать, чтобы никто не сомневался, раб. Я одна тогда узнала его. Конечно, никому не сказала. Я уже тогда хотела поражения трое, хотела к Минилаю вернуться, он знает. А Минилай любит рассказывать, как они в деревянном коне таились, а я будто бы его обходила, три раза, говорит, обошла, и всех выкрикивала голосами их жен. Это когда кто-то из богов хотел через меня поразить ахейских героев. Говорит, что едва-едва воли хватало не закричать в ответ, и что Одиссей всех сдерживал, не позволял никому себя обнаружить, а одному даже рот ладонью закрыл, и если бы не это, всем бы им был конец. По правде сказать, я не помню такого. Голосов их жен никогда не знал, И откуда он понял, что это я? Показалось, наверное, но пусть. По-видимому, Минилай в этот вечер не был уверен, что накормил молодых гостей досыта и напоил в досталь, потому и не позволил себе задать главный вопрос. И вот уже утром, когда Телемах еще лежал в постели, он подошел к нему и, наконец, спросил откровенно прямо, «Ответь, Телемах, сын моего лучшего друга, если это не тайна. Что же все-таки заставило тебя преодолеть столь великое расстояние? Какова цель твоего приезда? — Так вот я и говорю, — сказал сын Одиссея, — хочется мне об отце проведать. Должен ведь кто-нибудь знать, как он погиб и где, и погребен ли где-нибудь. Царь Нестор ничего не знает, послал к тебе, царь Менелай. — Я так и подумал, — сказал Менелай. — А что, до судьбы Одиссея мне скрывать нечего? — сказал Минелай. Все расскажу. — Слушайте.